Глава девятая. Вернувшись домой, Саша сварила кофе и забрала его с парой бутербродов в башню, где она давно уже устроила свой офис. На стенах снова появились листочки с вопросами. В этот раз их было даже больше, чем обычно. Кому, кроме сестры и ее мужа, выгодна смерть Гвидоны? Что делал Николине у дома зятя в день убийства? Кто был целью выстрела на вечере? Гвидоны? или советник Тарени. Был ли у Гвидона компромат на кого-то, кроме тестя советника? И связано ли вторжение в дом с убийством? Смерть старика была потрясением для Гвидона? Несчастный случай или имеет ли старик отношение к платью ведьмы? Найти адрес поместья старика. Почему Гвидона отдал музею предметы из сундука, но не отдал сам сундук? Кто подделал записку, прикрепленную к платью? И зачем? Откуда кровь на платье ведьмы? И почему его носили не отстиранным? Есть ли связь между убийством и платьем ведьмы? Саша перечитала вопросы на листочках. Теперь, когда они были перед глазами, по крайней мере, стало понятно, какие ответы нужно искать. Вот только ее задание с отслеживанием судьбы платья плотно спелось с вопросами об убийстве. Она еще раз посмотрела на последний вопрос и сама на него ответила. Есть ли связь между убийством и платьем? Вероятно, никакой. Она вышла в интернет и забила имя Франчески Лилиани, бывшей жены гвидоны В поиске это имя появилось лишь раз. Под фотографией встречи клуба любителей детективов, прошедшей пять лет назад в Сиене, Было написано, что активное участие в подготовке встречи приняли Франческа Лилиани и Марчия Аббатте. «Опаньки! Как там сказала сестра? Марсия или Марчия? Девушка в жизни гвидоны. Девушка нашла адрес клуба и написала сообщение. «Здравствуйте. Я работаю с Музеем истории криминалистики Сан-Джиминьяно, отслеживая судьбу старинного платья, подаренного недавно умершим мужчиной. Я пытаюсь найти его бывшую жену, Франческу Лилиани, и женщину по имени Марчия Аббатте. Если у вас есть какая-то информация, пожалуйста, свяжитесь со мной». Она нажала клавишу «Отправить», надеясь, что клуб еще существует и кто-нибудь ей ответит. «Сколько можно дергать Массимо? Она и сама в состоянии найти нужных ей личностей?» «Пора звонить Симоне. Вдруг она уже нашла информацию» но телефон зазвонил первым. Незнакомый номер. «Здравствуйте. Вы оставили нам свой номер. Это Александра?» «Да. А с кем я говорю?» «Это Диана. Диана Пикколо. Мужа только что арестовали, и я не знаю, что делать. Полиция сказала, что его машина оказалась на записи камеры видеонаблюдения. Он ездил к вашему брату?» Молчание. «Диана!» «Это вы мне позвонили?» «Я сказала, что Густава его не впустит. Но разве он слушал? Он был в отчаянии». «Густава?» Саша не поняла в первый момент, о ком речь. «Ах, да, так раньше звали Гвидоны. Зачем он поехал?» «Уговорить моего брата, одолжить нам денег, конечно. Умолять его, если необходимо. Мы просили Густава, но он наотрез отказался». Сказал, что это должно прекратиться. Глупые схемы быстрого обогащения. Не то, чтобы Камила тупой. Не подумайте чего. Но он всегда ищет горшок с золотом. Думает, что на обычной работе денег не заработаешь. И проворачивает схемы. Какие схемы? Он пробовал все. Ставки на скачках, биткоины, работа на дому, требующие внесения наличных денег вперед. Инвестиционные аферы, финансовые пирамиды. Он называл это многоуровневым маркетингом. Если бы он вложил столько же энергии в нормальную постоянную работу, мы сейчас были бы богаты. Ваш брат одалживал вам деньги в прошлом? Дважды. Один раз, когда Камилла подписал контракт на открытие мобильного магазина. Второй, когда мы потеряли все на финансовой пирамиде. Я понимаю, Густаво. Сколько можно? Но этот раз это была какая-то новая технология. Типа замена бензина на синтетический, сделанный из очисток картофеля. Или чего-то в этом роде. Муж сказал, что это наверняка. Он занял 15 тысяч евро. Он должен вернуть их, иначе... Вы же понимаете. Он занял их у криминала. И он с раннего утра отправился к вашему брату? Он никогда не думал, что будет, просто должен был попытаться. Он виделся с Гви Густова. Ему никто не открыл. Он решил, что Густова нет дома и решил дождаться его в машине. Припарковался на углу. А потом кого-то впустили в дом. Саша замерла с телефоном в руке. Кто это был? Он говорит, что задремал, а когда проснулся, увидел только спину кого-то, входящего в дом. Входящего? Этому человеку открыли? Ну да. Мужчине или женщине? Он не знает, видел только спину. В брюках и куртке издалека не разберешь. И что было дальше? Он понял, что густого дома просто ему не открывает. Захотел есть и вернулся домой. Он расскажет полиции? «Ни за что. Почему? Эта информация может оправдать Камилу и привести полицию к убийце вашего брата. Потому что на этот раз Камилла в настоящей беде. Ему пришлось бы рассказать, зачем он поехал к моему брату. Он должен денег. Много денег. И люди, которые одолжили ему наличные, будут не очень довольны, если он скажет полиции, кто они. Они нехорошие люди, Александра». Но если не расскажет, его могут обвинить в убийстве. Может, вы расскажете полиции? Я не могу. Хорошо, тогда это сделаю я. Молчание. Потом слабым голосом Диана сказала. Муж меня убьет, а они убьют его. Привет, Александра. Ты спрашивала о Франческе Лилиане. Мне жаль сообщать тебе, что она погибла пять лет назад в автомобильной аварии. А Марчия Аббате здесь. Если хочешь, я могу отправить ей твой номер телефона, и она свяжется с тобой. Марко. Клуб любителей детективов в городской библиотеке Сиены. Ну вот, пока она разговаривала с Дианой, пришел ответ из Сиены. «Значит, бывшая жена. Тупик. Но есть надежда на Марчию». Саша вычеркнула имя Франчески на листочке. «Боже, какая она идиотка». Зачем искать поместье старика, непонятно где? Когда Диана говорила название деревни. Лар. Может, Лапа запомнил. Саша перезвонила сестре Гвидонне, но телефон оказался вне зоны. Подруга тоже не порадовала. Саша, твоего любопытства хватит на десять кошек, но вынуждена тебя разочаровать. Никаких аукционов по продаже дома с имуществом. Ни в прошлом году, ни в позапрошлом. Я посмотрела продажи по всей Италии за последние пять лет. Ничего. А насчет пожара. Я нашла информацию о трех поместьях, сгоревших в интересующий нас период, где погиб владелец. Среди них есть поместье где-то возле долины дьявола? Минуточку. Да, недалеко от деревни Лаварделло. Это то, что надо. Я так понимаю, от него за эти годы ничего не осталось. Я все равно хочу осмотреться, поговорить с людьми. Тогда у меня есть идея. Возле деревни есть фамильная вилла баронов Меравелла. Когда-то им принадлежали обширные земли в округе. Сам барон давно умер, но баронесса все еще живет там. Дом сохранился? Он немного обветшал, совсем немного вроде. Бог знает, что будет с домом, когда баронесса умрет. Сейчас она предлагает экскурсии, чтобы получить небольшой дополнительный доход, так что ты можешь узнать от нее что-то интересное. О, и совсем забыла тебе сказать. Пока я работала с платьем в музее, то общалась с сотрудниками, и мне сказали, что записка вместе с платьем действительно была. Но то, что она поддельная, заметила заместитель директора Алича Феррари, а она совсем не выдающийся специалист. То есть это было легко, а директор этого не понял? Ну, на самом деле он действительно мог не понять, если подделка искусная. Но, судя по всему, она была не так уж хороша. Почему же он сам не понял, что это подделка? Говорят, он раззвонил об эксклюзивном экспонате журналистам и в Министерстве культуры. Этой выставкой он хочет прогреметь и сделать себе имя на уровне страны. Вот и отмахивался от предположений, Что это подделка? Он слишком сильно хочет, чтобы это было подлинное платье ведьмы. Но Алича влезла, и ему пришлось нанять нас, чтобы все было чисто. Его карьера поставлена на карту. И если Гвидона знал, что записка поддельная, значит и платье могло быть поддельным. А это мотив для убийства?